Гордый несомненной, победы, он иногда особенно пристально вглядывался в сухие белые ножки Мэри, покусывал губы и опять улыбался. Граф Запольский не раз останавливал на Мэри бинокль. — А красиво, только грудь узковата. — Слаба она на хорошую скачку, — говорил он соседу. слабато слаба, да, но этот Петров не дает ей полного ходу. Этот дуралей чего-то ее жалеет. Мэри может взорваться. «Она горячая лошадка. У нее слабый груд», — говорил Гальтен графу. «Ее легко зарезат на скачке. Леди — железо. Она победит!» День главных скачек выдался чудный. Грун был сухой, что порадовало числово. Мэри любила твердую почву, но и леди лучше шла по-сухому. «Как бы гром не пропал», — думал Болотников, — «скользит он что-то». Гигантские трибуны для публики были полны.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 Видите, красный камзол, желтые рукава. Это Кэт едет. «Браво, Жанет, браво!» Вся белая, подтянутая, точно борзая, проходила Жанет легким галопом. Она порхала снежинкой. Тощий с красным лицом пронесся Кэт, жакей Грибского. Он сегодня взволнован. Предстоит борьба с леди. «Браво, Кэт!» Кэт осадил снежинку, нагнулся, что-то поправил, уронил хлыстик. Понях подал ему. Эд пощупал шею Жанет, надвинул картуз и понесся к беседке. Белый камзол, зеленый через плечо лентой, сверкнул на дальней стороне круга. Гнидая, плотная, точно свинцовая лошадь скакала к трибунам. — Пуля идет, как машина! — Чего он гонит ее? — Этот Чванов! — Чванов, не гони! — зашумели трибуны. — Как мешок сидит! Танцуя, приближается леди. Она неспокойна. Конюха держит ее. Все ближе, ближе. Вот отскочили в стороны, и Леди пошла ровным легким галопом, мотая тонкой головкой. Темно-рыжая с белой головкой она очень эффектна. Гордая шейка закинута и прижата к широкой груди. Белоснежный Гальтон хлыстом щекочет Леди под шейкой. Она! Браво, Леди! Браво, Гальтон! Англичанин гордо смотрит в толпу. Он так уверен в победе. Плотная фигура графа показывается у беседки. Он трогает леди за холку, щупает ноздри, затянутые в перчатку рукой. — Как она? Вы уверены? — тихо говорит он Гальтону. — Ес, да, — говорит англичанин. — Леди в порядке. — А Мэри? — англичанин поправляет картуз. — Мэри? — Нет. Нет, вы увидит. Она не сильный лошадка. У старика дрожат руки. Я видел. Он улыбается и пускает леди голубом. Быстро промахнув рыжий джек, бросился в сторону и чуть не скинул жакея в зеленом камзоле. Ублик смех. Прошла крошка Каминского. — А это кто? — Мэри? — Золотистые белые ноги. — Что она топчется так? — Пошла, пошла. — Да она меньше всех. Она сейчас сбросит эту старую рухрадь. Смотрите, как идет. — Да она не хочет идти. На повороте влево светится желтый камзол с алой лентой. Красный картуз едва виден. Вон, старый Числов! Ишь согнулся, как ешь, А хороша, Мэри, как чёлка право. Нет, какова она рядом с громом. А старик куда лезет? Ну, пусть потягаешься. Опустив в сухую головку, боком подвигается Мэри, выбрасывая белые ножки. Дрожь пробегает по ней. Согнувшись, проезжает Числов в трибуны. Его тянет взглянуть в черное море голов, туда, где когда-то с восторгом выкрикивали его имя, где теперь так невнятно гудят голоса. Перламутровый хлыстик крепко зажат в дрожащей руке. Упрямо, не отрываясь, смотрит старик в подрагивающую золотистую гривку. Он слушает. Точно застыло сухое лицо. Пузырем сдувается желтый конзон на спине. «Фить! Фить!» Как удары хлыста по лицу упали с трибун два-три свистка. Старые друзья приветствовали старого жаки. Как заяц на заборе. Да он разучился сидеть. Он совсем сполз на шею. Еще бы это его старая посадка. Он хитер старина. Не упади, старик. Старый жаки слышит. На убу выступил пот, дрогнул хлыстик, натянулись поводья и остановили мэри. Опять это давно знакомое ощущение приятного страха, но это скоро пройдет. Подождите, Мэри зажмет вам глотки, думает старый жакей. Ну же, Мэри, ступай. Подъехал Гальтон, остановился, здороваются. Мэри и Леди косятся, танцуют, хотят дотянуться, чтобы лизнуть друг друга. Жакей натягивают поводья и разъезжаются, зорко осматривая лошадей. Старик беспокоится. Мэри недурно выглядит, — подумал Гальтон. Он уверен в победе. Какая широкая грудь у нее, — сказал про себя старый Числов. Они обернулись, встретились взглядами и заторопили лошадей. К Числову подошел Болотников на громе. — Как старина, а? Видал, леди? Хоть бы второе место досталось. — Ну что, Мэри, как? — Не знаю, — пробормотал Числов, — не знаю. Горячится она сегодня. Боюсь, с места плохо берет. Он протянул руку товарищу, и Болотников увидал растерянный, словно выпрашивающий взгляд. — Ничего, ничего, Федя, не теряйся, — сказал он, пожимая холодную руку товарища. А сам подумал, — эх, не тот он, не тот, пропадет. Дон-дон! Лошади призывали к старту. С красным флагом уже стоит высокий брюнет у столба. Он будет пускать. — Становись! Выровняйсь! Заторопились жакеи, скачут к беседке. Натягивают плотнее картузы, роняют по воде. Зурко смотрит человек с флагом, притихли трибуны. — По номерам, по номерам! Кать на свое место! Числов, не выскакивай! Шире, не жаться! — как на пожаре кричит стартер. Лошади храпят, фыркают, выбрасываются, поднимаются на дыбы. Их охватило чувство задора. — Числов! Держать, Мэри! — кричит стартер. От барьера по внутренней стороне круга стали Гром, Пуля, Джек, Леди, Жанет, Мэри, Крошка и еще четыре. Флаг рванулся, сделал зигзаг и упал. «Дзинь!» «Пошли!» Черная масса трибун глухо ахнула и затихла. Вытянулись головы вправо. Бинокли следят за пестрой кучкой жакеев. Мэри замялась на старте. В голову ударило Числово. Завертелась в глазах. Выплыл белоснежный камзол с в четырех впереди. Черный гром с темно-синим пятном жмется к барьеру. Пуля скачет, чтобы перерезать дорогу. Снежинка Жанет выбирается правым полем. А Мэри... Кажется, целая вечность прошла. Не, только секунда потеряна. Сгорбился старый жокей. Перевалился на шею Мэри, а та уже ровно идет, пригнувший острые ушки. Граф Запольский откинулся в кресле... Теперь все решилось. Леди возьмет. Он, она уже обходит Жанет, Джека. Гром отступает. Старый Жакей не опасен, он далеко за всеми. «Леди! Леди!» — гребят трибуны. «Жанет! Пропала Мэри! Смотрите, гром опять выходит! Молочи на болотников!» Бегут секунды. Плавно пощелкивает тонкая стрелка аппарата в беседке. То опускается, то поднимается золотистая Мэри. Впереди торчит чей-то хвост, противный, надоедливый хвост, щекочет волнующиеся ноздри. «Надо достать его! Надо!» «Чик-чик! Чик-чик!» — звенит что-то сзади. «Это перламутровый хлыстик!» — постукивает по ремню. «Знакомое что-то?» «Уже нет! Впереди хвостика! Влево белеет камзол, на нем зеленая лента!» «Цо-цо-цо-цо! Цо-цо! Так-так, Мэри! Цо-цо!» — шепчет знакомый тревожный голос. «Чик-чик! Чик-чик!» Плотней пригибаются ушки. Вертит по старый числов, свистит по козырьку ветер. Знакомая, чудится Мэри. Так свистело там, где шумел старый вяз. Тр! Тр! трещит от ветра Комзол. Тр! Опять знакомая! Так ворчал милый жук, пожимаясь от холода. Мэри, мэри! шепчет знакомый голос. Не шепчет, а молит. Чья-то спина сбоку влево. Ага! это пуля с упорством отступает назад. Опять впереди чей-то хвостик, зеленый пузырь так противно трещит. Ровно колышется золотистая гривка, Зоркие глаза упорно смотрят в покачивающуюся шейку. «Нет, не устала. Нет пота», — думает Числов. Слева ступает зеленый камзол. Джек рапит сзади, а впереди, пестрыми пятами, дразнят глаза шелковые камзолы, вертятся хвостики. «Надо достать!» Ниже к земле чувствует себя старый жокей. Звончей режет по картужу назойливый ветер. сильнее стелет золотистая Мэри. Резко гикает болотников сбоку. Мокрый гром глухо бьет в землю тяжелым копытом. Вот впереди вертится в воздухе хлыст. Что это? Желтый рукав, белый круп. Ага, это Жанет. Сдается Кэт. Бьет снежинку хлыстом. Жанет бьют, доносится эхо трибун. Мэри выходит. Мэри идет. Мэри! Старый Жакей слышит все, цо, цо, цо, цо, цо, так, так, голубка, цо, цо. Уставать начинают старые руки, колесом ходят, дают и принимают поводья. Вот Солженицын в двух впереди белоснежный камзол. темно рыжий леди сверкает подковой. Еще ближе, еще. Леди, леди, Гальтон идет, напрямую выходит, гремят впереди трибуны. Где леди? Ведь это же желтый камзол!» Это Мэри. Смотрите, леди. «Порют хлыстом! Пропадет леди!» Похолодел старый жакей. Он видит на золотистой шейке крупные капли. Взмокла дрожащая гривка, что-то хрипит внизу. Леди выходит. «Садится Мэри! Браво, Гальтон!» Столб впереди, сожение тридцать осталось. Гремят восторгом трибуны. Бегут конюха из круга. Фотограф держит моментальный затвор. «Браво, леди! Пари ее! Бей! Бей, Гальтон!» Хрипит у Мэри в груди. В струнку тянется тонкий корпус. Едва сидит старый Числов, не имеют руки. Только десять сожей осталось. А, ага, сдается, сдается, уже хрипит Числов. И только теперь поднимает перламутровый хлыстик. Раз, раз, раз. Молнией ринулась Мэри. Золотистой стрелкой скользит над землей. Вот он, надоедливый хвостик, пропал сбоку. Ползет назад белоснежный камзол. Желтое лицо англичанина. Вытянулся он. Вертит хлыстом, как винтом. И слышит он голос. Мэри! Мэри! Цо-цо-цо! Мэри берет! Браво, Числов! Сдает! Леди выходит! Браво, Гальтен! Браво, Числов! Мэри! Мэри! Мэри! Леди пропала! Вот она, Мэри! Дзинь! Кончилась скачка. Гремят трибуны, словно морские валы. Люди бегут. Старый жаке лежал на земле, далеко за столбом. Рядом билась ногами непобедимая Мэри. — Доктора! Доктора! Кровь идет горлом! А с ним что? — Подымите же старика! Кричат и суетятся кругом. Числов поднялся. Под ногами он увидал умоляющие глаза, мокрую гривку, сбитое на бок седло и ясные подковки на белых ногах. «Она надорвалась», — говорит кто-то. Числов рванулся вперед, споткнулся. Его кто-то схватил. С ужасом смотрел он на алую струйку. «Мэри! Мэри!» — со стоном вырвалось у него. «Убил! Убил!» Он сорвал с себя красный картуз, рванул желтый камзол. Он задыхался. Перламутровый хлыстик, сломанный, валялся около головы Мэри. «Позвольте-с!» Плотный ветеринар в офицерском пальто нагнулся к Мэри. Публика бежала с трибун. Старый жакей тупо смотрел в одну точку. Он не мог оторвать взгляда от угасавших уже полузакрытых глаз. «Пристрелить! Пристрелить! Зачем мучить?» — кричало несколько голосов. «Пристрелить? Она умерла! Мэри умерла!» Спрашивал, как безумный Числов. Он стал опускаться, зашатался, но его поддержали. «Кровохарканье!» — услыхал он голос ветеринара. Она надорвалась, лопнул кровеносный сосуд в правом легком. «Она оправится!» — шепот облегчения пробежал по толпе. Числов опустился к голове Мэри, обнял за шею и тихо, как ребенку сказал. «Мэри, ты жива!» — Я не убил тебя. Нет, нет, я не мог убить тебя, Мэри, не мог. Он говорил ей, она смотрела печально, точно что-то хотела сказать. — Только уж для скачек она не годится, — сказал ветеринар, закуривая папиросу. — Жаль, вы, Федор Ионыч, целый капитал потеряли. Мэри стоило бы больших денег. Числов мрачно оглядел всех и отвернулся, точно хотел сказать — уйдите прочь. Болотников подошел к нему, взял за руку и долго не выпускал. Только один он, может быть, понял старого друга. Мэри зашевелилась, она хотела подняться. Ей помогли, и она, широко расставляя ослабевшие ноги, пошла за хозяином. Публика волновалась на трибунах. Конюха поспешно накрывали попонами дымившихся лошадей. «Пожалуйте, сейчас господин председатель сошли». «Будет передача приза», — сказал распорядитель Числову. Оркестр заиграл туш. «Числова! Числова! Мэри! Победительницу!» — гремел трибун. Старый Жакей смотрел в землю. «Ступай же и получай приз!» — насмешливо кричал в душе голос. Глава одиннадцатая. Итоги. Сентябрь уже позолотил вершину старого вяза, тысячи листьев покрыли новую зеленую крышу домика. Его уже нельзя узнать. Белый забор протянулся красивой узорчатой лентой. Маляры красили резные ворота. Поправленный домик уже не имел сиротливого вида. Он подбодрился, выпрямился, крылечко игриво выступило во двор, белая труба весело посылала к небу синеватую стройку дыма. На месте сарая протянулся бревенчатый сруб теплой конюшни, крытой железом. У самых дверей ее — уютная конура с коньком и соломой внутри. Был вечер. Гасло заря на вершине старого вяза. Жук собирался лезть в конуру на ночлег. Воробей, выленивший и теперь точно покрытый лаком, чистил носик на крыше конюшни. клонила ко сну, тишиной и покоем. «Вот и конура у вас!» «Чик-чик!» — сказал Воробей. «Да, конура». «И новый забор. Домик поправили. Мэри в теплой конюшне. Что? Помните, я говорил вам, Мэри сделала свое дело, а вы не верили все?» «Да». «Ух! Ух!» Глухо отдалось в конюшне. Воробей вздрогнул. Жук ниже опустил голову. «Слышите, что это с ней?» — спросил он. «Тогда этого не было». — Да, особенно ночью. Я слыхал, что это болезнь. — Болезнь? — еще ниже опустил голову жук. — Мэри стала не та. Помните, как она пугала меня в кормушке? — Да, да. — Теперь этого нет. И мне скучно. За ночь она не скажет ни слова, а вес лежит днями. Мне жалко ее жук. — Ах, не говорите. Мэри уже не подымает свою подкову. — Помните, когда она вернулась, я бросился к ней и схватил лапами ее ножку, а она нагнулась, полезала меня и так печально взглянула? Я плакал всю ночь. — Что с ней? — Как я хотел бы вернуть прежнее время. — Ух, ух! — кашляла Мэри. — Я, знаете, почти не ночую в конюшне, — сказал Воробей. — Мне страшно от этого уханья. А хозяин-то стал еще скучнее. На днях я видел, как он стоял в конюшне и плакал. «Смотрите, вот он идет!» Дверь домика отворилась. Хозяин, желтый, худой, небритый, спустился с крылечка, отпер конюшню, вывел Мэри. «Ну, погуляй, подыши, голубка!» Мэри остановилась возле колодца. Она опустила голову и смотрела в землю, раздумывая о чем-то. Плечи ее провалились, влажная шерсть потускнела, гривка не топорщила щеткой. Валились бока, Гнулись тонкие ноги. «Ух! Ух!» Мрачно глядел на нее старый жакей. Что он думал? Качаясь, подошла Мэри к жуку, обнюхала морду, фыркнула и отошла к конюшне. «Что же? Не хочешь гулять? Все лежишь. Ноги дрожат у тебя», — сказал старый жакей. Мэри подняла голову, Слабые синеватые глаза ее стали больше и глубже. Их! Ух! Ух! Она хотела заржать и закашлялась, бессильно тряся головой. — Подожди, покрою тебя. Он прошел в дом. — У вас конура новая, Жук. Я очень рада. — Ах, не все ли равно, — сказал Жук. — Я вас так редко вижу. Вы, Мэри, забыли меня. — Нет, что вы! Я только немного устала после скачки и не могу стоять и играть с вами, жук. Раньше, когда я была в старой конюшне, я играла, а теперь, жук, вы помните Ваксу? Ну вот, и я стала такой же. — Здравствуйте, Мэри! Вы не забыли меня? Чик — Чик-чик! — спросил воробей. — Ах, это вы! Мне трудно поднять голову. Я вас плохо вижу. Нет, я вас помню. — Но почему вы не кричите так, как тогда? — Не весело мне, чик-чик, — грустно сказал воробей. Из домика вышли хозяин, Анна Федоровна, Надюшка и Сенька. «Мэли, Мэли — Мэри, Мэри, захлопала Надюшка. — Покатай, дедушка! — Нельзя. Мэри больна. Все замолчали. Сенька смотрел из-под лобья. Старик надевал на Мэри Попону. — Ух! Ух! «Дедушка, зачем ты уводил Мэри?» — вдруг спросил Сенька. «Она была здорова тогда. Зачем ты уводил ее? Зачем?» Старый Жакей ничего не сказал и повел Мэри в конюшню. Долго сидела семья на крылечке. Потемнел старый вяз. Ночь опускалась на домик. «Зачем все это случилось?» «Ах, глухо сказал старый Жакей. Лучше бы не возвращаться совсем!» Он положил голову на руки. «Проклятая слава!» Осенней ночью, когда гудел старый вяз, Воробей вдруг проснулся. Его испугал стон. Бил холодный дождик в оконце. Что-то хрипело. Воробей в страхе метнулся, ударился в стенку и опустился. Стало тихо-тихо. «Мэри, это вы?» «Ни звука». Он почувствовал под собой что-то теплое, влажное. — Это вы, Мэри! Он скатнул раз-другой. — Это гривка. Она не дрожит. Он ступил на голову, на ноздри, сел на ухо. Твердое ушко не дергается. Ему стало страшно. Он нашел знакомую щель и попал под холодные струи дождя. Вон в темноте белеет конурка. — Жук, проснитесь! — Что такое? — Что? — высунулась лохватая голова. — Мэри, там! Умерла наша Мэри! — Жук, что нам делать? Чик, чик, чик! Затерялся печальный писк в шуме ветра. Жук вылез, нагнул морду к земле и завыл. у В доме было темно. Скрипел старый вяз, падали листья. Тревожно спал старый жакей.